Глава 16. Никита летел во сне. Нет, неправильно. Летают во сне дети. А он просто летел и спал одновременно, а еще как бы видел себя при этом со стороны, спящего. Тяжелый четырехмоторный «Муромец-7» Верховного, очередное творение гениального Игоря Сикорского, надсадно воя двигателями, вспарывал винтами пространство, продавливал своей тушей а безбрежная холодная синева даже не сопротивлялась, будто надсмехаясь над жалкой щитой человеческих усилий. Во втором салоне на лавках вдоль стены, просто на полу, спали бойцы группы А, элит и элит, ОСНАС Внутреннего Управления Имперской Безопасности, а еще личная охрана Верховного, приданная в помощь полковнику Ворчакову, для поисков этого несчастного писаки евгений петрович катаев писавший под псевдонимом катынский родился младшим братом вождя на нашу общую беду подумал во сне ворчаков младшим братом нашего с розенбергом фюрера и божества еще два муромца перемалывали винтами синеву где-то следом блахху на канате тянем вздохнув в тушине берия глядя как бойцы ос нас крепкие уверенные в себе парни экипированные всем, что только могла производить военная промышленность империи, грузятся в открытые люки. Даже не в блоху. Вож. «Вот зачем они вам, Никита Владимирович? Мне?» — удивленно пожал плечами Никита. «Мне вообще ни к чему. Я думал, это ваше распоряжение. И приблизительно в тех же выражениях, только покрепче». Берия недоуменно пожал плечами. «Значит, канцлер» чудит, Валентин Петрович. Хотя, конечно, можно понять, брат все-таки. Вот только мне от этого не легче. Охрану Кремля пришлось доверить ясцам. Как солдаты они, возможно, не хуже любого специально подготовленного ОСНАЗа. Плюс у меня среди них грамотная агентура, вполне надежная, чтобы вы об этом не думали. Офицеры, конечно, фрондируют слегка, как это и положено гвардейцам. Но их верность идеалам империи можно даже не обсуждать. Впрочем, вы это не хуже меня понимаете. Однако любые охранные навыки у них отсутствуют, особенно при скоплении людей в городских условиях. А учить времени нет совершенно. Ворчаков согласно кивнул. «Тут не поспоришь, Лаврентий Павлович. Дурацкий приказ, но решения вождя не обсуждаются. И что же вы намерены делать?» берия поморщился и, закрыв огонек ладонями кое-как раскурил свою длинную тонкую папиросу отдам приказ о вводе и расквартировании в москве второго гвардейского полка из звениграда удвою а где потребуется утрою караулы про боевиков убивших туркула и залегши где-то на дно забывать не следует момент для них до безобразия подходящий уже вызвал сюда своих лучших сыскарей, и ОСНАС собственного министерства. Да вы не беспокойтесь, Никита Владимирович, справимся. Вы уж только свою часть работы сделайте а то мне, признаться, больше хочется в генералы, чем не обессудьте. Валентин Петрович умеет быть чертовски убедительным, не находите? Никита усмехнулся, тут не отнимешь. И, неожиданно переходя на «ты», у тебя есть на кого положиться в Одессе? Гаврентий палыч минуту подумав, кивнул. Есть. Очень надежный и толковый. Только тебе при нем придется забыть о дружбе с Розенбергом, как и об антисемитизме. Начальник местной уголовки. Гениальный сыскарь Ося Шор. Извини, но я думаю, он лучше тебя. Из выкристов причем потомственных. Родители еще при царе крестились. Помогать будет не за страх, а за совесть в том числе и потому, что по молодости был неплохо знаком с семейством вождя, а с пропавшим братцем вроде и по сей день дружит. Думаю, он уже землю роет изо всех своих немаленьких сил. Передашь ему пару бутылок на пареуле и круг копченого сыра, адъютант сейчас принесет, скажешь от меня. Ворчаков задумчиво пожевал нижнюю губу, неспешно потянулся за папиросой. Я на бытовом уровне Не антисемит, Лаврентий, просто считаю, что еврейство разлагающе действует на культуру белой расы, нашей с тобой расы, и не думаю, что какой-то поповский обряд может эту разрушительную силу остановить. Но индивидуально каждый еврей мне отнюдь не противен, я их не люблю исключительно как солидарную силу, так что думаю, это мне в данном конкретном случае совершенно не помешает». Берия сорвал длинный стебелек жухлой аэродромной травы, пожевал кончик, скривился. Ладно, не будем устраивать философских диспутов, хотя я с тобой совершенно не согласен. Помни только, Ося — проницательный человек и гениальный сыскарь. Именно он в свое время грохнул банду Мишки япончика и вообще здорово почистил родную Одессу от мелкой и не очень уголовщины. А еще Ося любит свою старенькую еврейскую маму и очень гордится тем, что его отец Беньямин Шор стал русским гильдейским купцом задолго до революции. Тебе все понятно, господин полковник имперской безопасности?